«Ах, — говорит милейший Порфирий Петрович, — молоды, зелены вы, по горячности сердца чрезмерно увлекаетесь. Не мог, Карл Иванович, пациенту дурного насоветовать? Ну, а если ошибся, то и на старуху бывает проруха. От врачебной ошибки до злодейского умысла на государственную особу дистанция ого-го какая!»